Леонтиск появился снова после отдыха в таком роскошном вооружении, какой не описывал и сам Гомер. Сверкающий золотом, загорелый всадник в белых шелках, на чудесной белой лошади казался полубогом. И хотя глубокая морщина пересекала лоб между бровей, а углы рта окружала двойная борозда, прищуренные глаза, светлые и бесстрашные, смеялись. Какая красивая у тебя лошадь, будто титанида, оборотень Левкиппа. И как зовут ее? Восклицала восхищенная Гетера. Мелодия. Песня? Кто назвал так красиво? Я. Помнишь, есть река Мелос, которая, пост протекая по звенящим камням, моя мелодия бежит, будто льется и журчит река. «Ты поэт Леонтиск. Просто любитель лошадей. А это тебе». Тесолейц развернул и подал Таис наряд персидской царевны. Гитера отвергла его, сказав, что не хочет рядиться в чужеземный наряд и надела лишь диадему из редкостных камней, искрившихся на солнце тысячами огоньков. На шее она оставила голубое ожерелье храм Реи, а щиколотки, как для танца, украсила звенящими персицелидами из электрона с бирюзой. Она попросила подать ей салмах вместо буанергоса и ахнула, когда увидела свою кобылу. В золотой сбруей, с форбеей, украшенной крупным турмалином, такой же дивной розовой окраски, как на подаренных ей флаконах кибелы. На потнике лежала шкура редкостного рыжего с черными полосами зверя — тигра. Кинеподы, ножные щетки лошади, украшали сверкающие на солнце серебряные браслеты с бубенчиками. Салмах как будто чувствовала красоту своего наряда и гордо выступала, перезванивая копытами, так же, как и подходящая к ней Таис, чьи ножные браслеты звенели при каждом шаге. Кортеж из тридцати воинов сопровождал Леонтийской Таис, ехавших бок о бок по широкой дороге к главному входу в святилище Кибелы. Тесалийцы пели, и Таис попросила их ударять в щиты в такт боевой песни. Как в день большого праздника стражи распахнули ворота в обеих стенах, воинственная кавалькада вступила в первый двор. Тем же порядком тесалийцы выехали со двора. И Таис навсегда покинула обитель Кибелы, великой матери и владычицы зверей.